Глава тринадцатая. Адлоида вышла из шатра через несколько минут. Бросила взгляд на интересную роспись полотняных стен, отметила еще дюжину росписных шатров поблизости. Похоже, организаторы гонок не скупились на места уединения для леди. Все было устроено удобно, комфортно и безопасно. Не зря столько знакомых леди Финбах, магичек, мечтали попасть сюда. Между тем к Дроу подбежал Эден. Заар, где вы бродите? Сейчас первый заезд. Леди Финбах потребовала уединения. Нейтральным тоном ответил Дроу. Ты собираешься снимать замеры? Ты собираешься снимать замеры или принимать участие? «Я хотел бы пробить портал», — смутился эльф, «чтобы хотя бы увидеть свою молнию». «Портал? Здесь?» Дро передернул плечами. «Ты понимаешь, что на тебя снова наложат запрет? И хорошо, если не пожизненный. Сейчас самое благоприятное время, и здесь столько сильных магов». Аделаида подошла неслышно. «Вы хотите просто увидеть свою возлюбленную?» «Довольно сухо», — сказала она. «Или выдернуть ее сюда?» «А вы уверены, что получится выдернуть?» — уточнил эльф, замирая от ощущения призрачной надежды. «Если следовать эльфийской схеме построения портала, вы вбухаете прорву сил в красивое оформление» пожала плечами Магичка. «Человеческая схема лаконичнее, но пробой будет глубже. Вы сможете не просто увидеть девушку, но и поговорить с ней, а при желании забрать. Но потребуется какая-нибудь ее вещь». Эддон молча распахнул камзол на груди и вынул простенький медальон в виде зигзага молнии. «Леди Финбах? Легонько прикоснулась к украшению пальцами, считывая информацию. «Ваша возлюбленная жива и в хорошей физической форме. Думаю, все получится. Не стоит беспокоить публику. Давайте отойдем в сторону». «Разве нам не надо полностью воспроизвести все для условия того пробоя?» Осипшим от волнения голосом уточнил эльф. Нет отмахнулась леди. «Истонченная оболочка нашего мира занимает точку в пространстве времени, но диаметр этой точки равен паре миль. Думаю, лучше всего перенести настройку портала к загонам с ящерами. Все будут смотреть на тропу, и никто не обратит на нас внимания». Эльфы Дроу молча кивнули и уточнили. «Вам понадобится что-то еще?» Немного крови Лера Эдена, чешуйка его ящера, вещичка девушки и место для магического круга. Местом проведения ритуала назначили загон Юкки. Сам ящер был посажен на короткую сворку в дальнем конце загона, а чешуйку леди Аделаида небрежно подняла с земли. Сложнее было с кровью эльфа. Темной пришлось принести клятву в том, что она не использует кровь во вред. Только тогда Эдан позволила черкнуть по ладони ритуальным кинжалом и сцедить немного крови в пробирку. Да-да, в пробирку. В дамской сумочке леди Эфенбах нашлось много всего интересного. Мужчины с некоторой озадаченностью смотрели, как из крохотной бархатной безделушки Появляется моток бечевки, мел, кинжал, свечи, пробирка и даже циркуль. А попробуйте сами начертить безупречный круг без этого важного инструмента. В общем, пока зрители весело шумели, подстегивая азартом гонщиков, эльфы дроу ассистировали темной подготовке ритуала. При этом оба отмечали существенную разницу между эльфийскими и человеческими магическими приемами. Леди действительно не тратила сил на оформление заклинания, зато вкладывала много сил в безупречность его структуры. Аделаида чертила быстро, не отвлекаясь. Потом расставила свечи, положила в центр рисунка-подвеску-молнию, на один угол поставила Эдона, на другой положила пробирку с кровью. На третий встала сама. На четвертый угол легла чешуйка ящера. На пятый встал Дроу. «Лэр Зардан, ваша задача — делиться магией, если нам не хватит». Начали. Знакомая эльфу дымка потекла из рук магички и в один миг обрисовала контур. Старший заклинатель бюро расследований... Запела низким, красивым голосом, вплетая в заклинание все новые слова. Эльфы Дроу снова переглянулись. Девушка пела на человеческом языке. Древнем, но человеческом. А ведь все знакомые им человеческие маги пытались освоить эльфийский, вампирский или хотя бы всеобщий. Нет, леди Аделаида прекрасно говорит на всеобщем. А вот заклинание поет на древнем человеческом. Почему? Впрочем, через минуту стало понятно, почему. Дымка окончательно оплела рисунок, и в его центре начал открываться портал. Эден, как почти мастер по грузовым порталам, не мог не восхититься изяществом решения. Все прочь. Маскировка, эффекты радужные арки и разлетающиеся кольца, дыра в земле, из которой тянет отвратительным запахом, а еще в ней видны уродливые здания, среди которых младший принц провел целый год. Эльф хотел было подойти ближе, но магичка жестом остановила его. «Не двигайтесь, порталу нужно настроиться на вашу даму». Кольцо оставалось недвижимым, но под ним картинки мелькали всё быстрее, а потом внезапно замерли. Эдден всё же наклонился вперёд и замер, разглядывая непривычно одетую молодую женщину. Белый халат поверх простого трикотажного платья, рыжие волосы, собранные в пучок на затылке, ортопедические туфли без каблука и серьёзный взгляд. От прежней молнии Остались кулон на шее до да три маленьких серёжки в ухе. «Она вас слышит, но не видит», — сказала леди Аделаида. «Молния!» — Эдана близнул губы ещё раз всмотрелся в лицо молодой женщины. «Кажется, в том мире прошло немало времени, если его возлюбленная так изменилась. Но её глаза были так же прекрасны». А услышав его голос, девушка вздрогнула и с удивлением спросила «Эд? Эд Эт Эльф?» «Это я». Голос мужчины внезапно охрип от волнения. «Ты же пропал десять лет назад». «Я обещал вернуться за тобой, помнишь?» «Помню». На лице у молодой девушки в белом халате промелькнула улыбка. «В те времена мне много что обещали». «Где ты?» «Я далеко, но мы можем поговорить. Скажи, ты бы хотела всегда быть со мной?» «Всегда быть с тобой?» Переспросила молния, хмурясь, и пробормотала. «Ну и галлюцинации!» «Спать надо, дорогая, спать, а не дежурить по двое суток!» «Поторопитесь, стажер!» Голос леди Финбах хлестнул плетью. Надо решить, забираете девушку или нет. Забираю, решил эльф и тут же стиснул зубы, чтобы не застонать. Отток магии в портал пошел колоссальный. Леди Финбах затянула что-то рычащее на одной ноте, выбросила вперед руки, схватила нечто невидимое и потянула на себя. Через минуту из провала, Вылетело нечто, закружилось в воздухе, разбрасывая обрывки энергетических нитей, и плюхнулось прямо на Заордана. Дроу мягко упал на спину, удерживая в перекате нечто на руках, и тут же аккуратно повернулся на бок, укладывая это непонятное на истоптанную траву загона. готова Лэр Эден. Усталый голос леди Аделаиды уже не звучал завораживающей музыкой. «Мы воспроизвели условия эксперимента и получили результат. Ваша молния с вами». Эльф недоверчиво вгляделся. Рядом с дроу лежала, свернувшись в комочек, молодая женщина в белом халате. «Хочу напомнить, что вы теперь являетесь ответственным лицом, И согласно пятому пункту магического права, обязаны предоставить этой женщине кров и содержание до конца ее дней. Впрочем, люди без магии или магической связи с долгоживущими живут и недолго. Завершила речь старший заклинатель и принялась собирать огарки свечей и тщательно затирать линии портального круга.